Глава 3. В раздевалке корпорации Монстров страшилы и их помощники готовились к рабочему дню. Салли чистил свои рога, а Майк в это время надевал контактную линзу размером с колпак от колеса. Внезапно дверь шкафчика Майка захлопнулась. Майк ахнул от удивления. Он снова открыл дверцу, но та опять с грохотом захлопнулась. «Что?» Тут перед ним внезапно появился фиолетовый монстр, похожий на большую ящерицу. «В азовски!» — прошипел он, обнажив ряд острых зубов. «А-а-а!» — закричал Майк, отпрыгивая от шкафчика. Чешуйчатый монстр Рэндалл усмехнулся. Он слился со шкафчиком Майка, как хамелеон. Посмотрите-ка, злобно сказал он. Я пугаю и маленьких детей, и маленьких монстров. Привет, Рендел. Прибереги силы для отдела страхов. Ладно, пришёл на помощь другу Салли. Рендел смерил Салли злобным взглядом. Он начал размахивать руками, как каратист. Я сегодня в ударе, Саливан, сказал он угрожающе. И сегодня я буду очень много пугать. В корпорации монстров Рендел был вторым лучшим страшилой после Сали, и он был полон решимости стать самым лучшим. Майк приобнял приятеля своей тощей зелёной рукой. Ого, Рендел, вот здорово, сказал он. «Как же тебе будет обидно, когда мы побьем рекорд первыми!» Рэндалл приложил руку к уху. «Ты это слышишь?» — спросил он и сделал небольшую паузу. «Это шумит ветер перемен!» Хихикая, он неторопливо вышел из комнаты. «Ну и гадкий же тип!» — рявкнул Майк, как только Рэндалл ушел. Он повернулся к Салли. «Однажды я позволю тебе преподать этому парню урок!» По пути на рабочее место Майк остановился, чтобы забрать свои бумаги. «Доброе утро, Росс, моя маленькая садовая улиточка, и кого мы сегодня будем пугать?» — обратился он к диспетчеру. «Вазовский», — ответила похожая на улитку и очень недовольная на вид пожилая монстриха. «Вы вчера не разобрали свои документы!» «Ох уж эта бумажная волокита!» — с досадой воскликнул Майк. «Как было бы хорошо, если бы их просто унесло ветром!» Рос наклонилась к Майку. «Чтобы больше такого не повторялось!» — прошипела она угрожающе. «Да я постараюсь быть менее безответственным!» — ответил Майк и нервно попятился назад. «Я слежу за вами в Азовске, всегда слежу!» «Вот чокнутая», — пробормотал себе под нос Майк, направляясь в отдел страхов. «Отдел страхов начинает работу», — объявила Селия по громкоговорителю. «Помощники, пожалуйста, займите свои места». Майк и другие помощники занялись подготовкой. Отдел страхов был самой важной частью корпорации «Монстров». Именно там страшилы выполняли свою работу. «Монстров». Когда помощник вставлял специальный карточный ключ в щель, на станцию опускалась дверь, с которой сегодня они должны были работать. Эти двери открывались в мир людей, прямо в детские шкафы. В корпорации монстров имелись двери каждого ребёнка в мире. Работа страшил состояла в том, чтобы выскочить через одну из таких дверей, напугать ребёнка, а потом вернуться обратно в мир монстров. Тем временем специальные механизмы, прикреплённые к дверям, собирали детские крики в жёлтые баллоны. "Готовьтесь, народ", объявил управляющий отделом. "Страшилы идут!" В конце коридора из тени медленно выплыла вереница страшных монстров. Они торжественно прошествовали через зал и выстроились перед своими дверями. Их помощники встали позади них. На стене висело большое табло, показывающее результаты собранных криков. Салли был на первом месте, Рэндалл — на втором. Страшилы приготовились. Салли. Салих хрустнул костяшками пальцев. Ещё один монстр, словно кошка, выпустил свои когти. Один помощник протянул челюсть с острыми зубами беззубому монстру, тот поставил её на место и резко клацнул на весь зал. Грибок, помощник Ренделла, поместил узорчатый фон за его спиной. Рендел внезапно сменил цвет, сливаясь с узором дерева. Грибок поменял фон на этот раз украшенный рисунком неба, и Рендал быстро сменил цвет на небесно-голубой. Лэйс и монстр сунул палицу в рот и сильно дунул. Прямо из головы выскочил ряд шипов. Ещё один помощник почистил острые зубы своего монстра гигантской зубной щёткой. Безглазый монстр схватил несколько глазных яблок. и швырнул их прямо себе в лицо. Затем управляющий отделом начал обратный отчет. Старошилы заняли свои места. Салли посмотрел на Рэндала. «Эй!» — сказал Салли. «Он хотел быть достойным соперником». «Пусть победит сильнейший!» «Я так и планировал», — усмехнулся Рэндалл и встал в стартовую позицию. «Я так и планировал», — усмехнулся Рэндалл и встал в стартовую позицию.